На эти звонки вызовы тотчас в кабинет бежал Серебряников, несмотря на поспешность, отнюдь не суетящийся, немало не утративший постоянного благообразия. Анисимов четко отвечал «Да, товарищ Сталин». «Да, лично знакомился», прикрыв раструп рукой он прошипел «Сейчас же сюда все, что у вас имеется относительно лесных». Не переспрашивая, схватив приказание на лету, Серебрянников с той же целеустремленной быстротой исчез. Анисимов проговорил трубку. Могу сообщить, что года два назад инженер Лесных обращался со своим предложением в Министерство. Была произведена... Сталин очевидно его перебил. Анисимов мгновенно замолчал. Он слушал, выпрямившись, как и раньше. Маленькая рука твердо держала телефонную трубку. Волнение по-прежнему пятнами жгло щеки, но небоязливый сосредоточенный взгляд свидетельствовал о присутствии духа. Да, его жалобу я сам разбирал. Была привлечена и авторитетная комиссия. Кроме того, дал заключение Василий Данилович Челышев. Тут только Челышев, наконец, вполне уяснил, о чем и о ком расспрашивает Сталин. Вначале как-то не укладывалось, что речь идет о том самом одутловатом, страдавшем одышкой человеке, который, ну, лесных преподавателей Сибири, предложил способ выплавки стали прямо из руды, минуя доменный процесс. Объявил, что кокс более не нужен, что взамен минерального горючего будет служить электроток. С невероятным упорством, с маниакальной убежденностью отстаивал, продвигал свое предложение. Пробился и к Челышеву. Отзыв Василия Даниловича был новым ударом, новым разочарованием для изобретателя. Челышев написал, что способ лесных технически осуществим, но экономически нецелесообразен, так как чрезвычайно дорог. Это дело не нынешнего десятилетия. Пусть изобретатель, увлеченный своей выдумкой, возится, экспериментирует, некоторую помощь в разумных пределах ему надо оказать, Эта работа, возможно, прояснит некоторые теоретические вопросы металлургии, но не следует, по крайней мере, в обозримой перспективе, рассчитывать на какой-либо практический эффект, на практическое применение способа лесных в промышленности. Настырный изобретатель не остановился и перед жалобой в Центральный комитет партии. Оттуда жалобы и все материалы переслали министру Анисимову. Пришлось и тому рассматривать заявку лесных, его чертежи и вычисления, а также многочисленные отзывы, отклонявшие изобретения. Александр Леонч проделал это со всей свойственной ему тщательностью. С карандашом он высчитал, что химизм процесса по способу Лесных потребует практически недоступных температур. Если же реакция по пачечания все же пойдет, то шлаки приобретут такую едкость, перед которой не устоит никакой огнеупор. Конструкция предложенной печи, как убедился Анисимов, изучив чертежи, тоже была несостоятельной. Не устраняла, например, слепание руды, нисходящей в ванну. Его выводы были еще более категоричны, чем заключение Челышева. Как-то в те дни он даже попенял Василия Даниловичу. Вы проявили мягкотелость. Словечко «мягкотелость» было весьма неодобрительным у Александра Леонича. Лишь по доброте могли вы написать, что способ технически осуществим. Почему? Теоретически он мыслим. Однако мы же с вами не сомневаемся, что из этой затеи ничего не выйдет. Так и следовало сказать, никого не обнадеживая. Допускаем, да там копается. Не нам это решать. Он работает не в нашей системе, а в Министерстве высшего образования. Не думаю, чтобы оно нуждалось в наших невинных пожеланиях. И вот два года спустя вдруг Сталин спросил по телефону об инженере лесных, как могло это случиться, каким образом предложение лесных проникло к Сталину сквозь нескончаемые заграждения. Прислушиваясь к объяснениям Анисимова, Челышев вспомнил некие смутные толки о том, что ведомство лагерей, подчиненное Берия, Занятая проектированием гигантские гидроэлектростанции в Восточной Сибири, подкинуло где какие-то средства лесных на его опыты. Разговор по телефону продолжался. Безмерное уважение к собеседнику по-прежнему читалось в крайне внимательном лице в недвижности выпрямленного корпуса, стоя как бы по команде смирно,